Однако лишь очень редко случается, чтобы обороты заграничной торговли, назначенные для внутреннего потребления страны, совершались так же быстро, как обороты внутренней торговли. Обороты внутренней торговли заканчиваются, говоря вообще, скорее, чем в год. Иногда же они завершаются по три и по четыре раза в год. Обороты внешней торговли товарами, назначенными для внутреннего потребления страны, лишь в редких случаях заканчиваются в год, иногда же лишь по истечении двух и даже трех лет. Таким образом, капитал, помещенный во внутренней торговле, может иногда сделать 12 разных операций, то есть может быть израсходован 12 раз и столько же раз вернуться в дело, тогда как капитал, затраченный на заграничную торговлю, не сделает в тот же срок более одного оборота. Следовательно, из двух одинаковой величины капиталов один окажет в 24 раза больше содействия и поощрение промышленности страны, чем другой. Иногда иностранные товары, назначенные для внутреннего потребления страны, могут быть куплены не на продукты ее внутреннего производства, а на какие-нибудь другие иностранные же товары но эти последние всегда были куплены или непосредственно на продукты внутреннего производства страны или на какие-нибудь другие товары, приобретенные в обмен на эти продукты. Потому что, если не считать случаев войны и завоевания, нет иного средства приобрести иностранные товары, как меняя их на какие-нибудь продукты внутреннего производства страны. Все равно, будет ли при этом непосредственно совершён только один обмен или два, и даже более. Следовательно, капитал, действующий в такой многостепенной или кружной торговле иностранными товарами, назначенными для внутреннего потребления, будет иметь такое же влияние, как и капитал, действующий в этого рода торговле более прямым путем. Разница будет заключаться лишь в том, что конечный срок восстановления первого из этих капиталов отдалится, вероятно, еще значительно более, так как он будет зависеть от двух или трех различных оборотов иностранной торговли. Если пенька и лен покупаются в Риге на виргинский табак, который был куплен на какой-нибудь обработанный английский продукт, то купцу приходится ждать окончания двух различных оборотов внешней торговли, прежде чем употребить тот же капитал на покупку вновь такого же количества английских продуктов. А если бы вергинский табак был куплен не на английские продукты, а на сахар и ямайский ром, купленный на эти продукты, то купцу пришлось бы ждать окончания трех заграничных оборотов. Если бы эти две или три операции были сделаны двумя или тремя разными купцами, из которых второй купил бы товары, ввезенные первым, а третий, ввезенные вторым, чтобы потом снова вывести их, то в этом случае, конечно, каждый из купцов выручил бы свой капитал скорее. Но окончательное восстановление всего капитала, затраченного на эти операции, не совершилось бы скорее. Для целой страны нет ни малейшей разницы в том, принадлежит ли капитал, затраченный на такую обходную внешнюю торговлю, одному или трем купцам. Это может иметь значение только по отношению к каждому купцу в отдельности. Для обмена некоторого количества английских изделий на определенное количество льна и пеньки – Потребуется в том и другом случае капитал втрое больше того, что понадобился бы, если бы фабричные изделия с одной стороны, а пенька и лен с другой обменивались прямо друг на друга. Поэтому капитал, затраченный на такую обходную внешнюю торговлю, окажет, говоря вообще о производительному труду страны, меньше поддержки и поощрения – чем такой же капитал, затраченный на такую же торговлю, но производимую прямым путем.